дающий поросль до полуметра высотой. Его тройчатые сложные листья осенью становятся ярко-красными, а беловатые грозди ягод напоминают виноград. Из сумаха устраивают в садах живые изгороди, украшают стены жилых домов. Сумах может причинить большие неприятности. В смолиных ходах, пронизывающих все части растения, находится ядовитый сок, беловатая, смоленистая эмульсия. Если в сумах надрезать, из него в виде капель, быстро чернеющих на воздухе, эмульсия вытекает. Ядовитое начало полигидрофенол, токсикодендрол, гликозидной природы, было открыто в этом растении еще в 1914 году. Сотые доли миллиграмма этого вещества вызывают на коже появление волдырей. Люди, сорвавшие ветки сумаха, заболевают тяжелым дерматитом. На коже появляются сыпь и пузыри, поднимается температура. Зарегистрированы и смертельные случаи отравления этим растением. В нашей флоре девичий виноград, портенозикус гингилфолия и американский клен ацернегунда, внешне очень похожи на ядовитый сумах. когда он растет в виде низкой поросли. Девичий виноград отличается от сумаха формой листьев, усиками и черными плодами, а клен – перистыми листьями и сухими плодами крылатками. От сумаховых ожогов рекомендуется сразу же вымыть руки мыльной пеной, а если прошло несколько часов 5 – пятипроцентным раствором марганцево-кислого калия. В качестве домашних средств от сумаховых ожогов можно использовать листья бобов, недотроги и ланцетолистного подорожника. Из других растений, выделяющих вещества, раздражающие кожу, можно назвать башмачки, циприпедиум из семейства орхидных, экзотические крапивные растения, например, североамериканское крапивное дерево Лапортова канаденсис. Семикарпус, семикарпус анакардиум из семейства молочайных, растущий в странах Юго-Восточной Азии и другие виды молочайных, а также монценеловое дерево, поманы манцинелла, произрастающие в Центральной Америке и на Антирских островах, и агалахоловое дерево из тропической Азии. Дерматит может вызывать сок свежей репы, Переступни белого и двудомного, эти растения содержат гликозид, раздражающий слизистые оболочки. Раздражают кожу ветви и плоды гинкго, гинкго белуба одного из самых замечательных деревьев на Земле, которое росло еще 125 миллионов лет назад. В 1712 году ботаники обнаружили это живое ископаемое в Китае. В естественных условиях оно больше нигде, кроме этой страны, не встречается. Динго единственное дерево, размножающееся так же, как споровые растения, папоротники и хвощи. В настоящее время гинго растет во многих ботанических садах мира. Раздражающие кожу вещества выделяют также некоторые виды первоцветов – примул. Особенно отличаются этой особенностью кортуза матиоли, кортуза матиоли и первоцвет мучнистый, примула фариноза. Кортуза встречается по известковым берегам рек, например, по реке Москве в Рудском районе, в Сибири, в городах Средней Европы. Примула мучнистая иногда являлась причиной заболеваний дерматитом доярок, доивших коров после того, как те лежали на лугах, Поросших этим растениям. Примулы распространены почти по всему миру. Это обычные растения наших лесных опушек и лужаек. Растут они также в Швейцарских Альпах, в Южной Америке, в лесах Гималаев, на островах у Магелланова пролива, в Японии и Китае. В Древней Греции примулы считали лекарственным цветком Олимпа и верили, что в ней заключены целебные начала от всех болезней. В одной из греческих легенд рассказывалось о том, что весенняя примула П. Верис